«Здесь довольно узко», – прокомментировал Пампилио, перемещаясь на место второго пилота. Именно перемещаясь и не пересаживаясь, потому что до кабины Адиген добрался с помощью Валентина и руслого механика. Они осторожно извлекли Дердагентура из инвалидного кресла и бережно пронесли на руках через весь Поровинг. Недлинное путешествие сопровождалось пыхтением носильщиков. Пампилио никогда не был тощим историческим молчанием Эдигена. Соответственно, первое язвительное замечание он отпустил, лишь оказавшись в кабине. «Теперь я понимаю, почему пилоты управляют паровингом по очереди, чтобы локтями не толкаться. Тем не менее, ты здесь как-то поместился», — заметила Кира. «Даже раздутое самомнение не помешало». Теодор бросил на нее выразительный взгляд, но промолчал. И отметил, что МСР позволяет дерзко на язык девчонке больше, чем следует. «Значит, не такое уж оно и раздутое!» «Со стороны виднее!» Кира извлекла из-под кресла пыльный кожаный шлем и протянула его Дердагентуру. «Надень!» «Зачем?» «В целях безопасности!» «Если мы грохнемся, шлем сохранит для потомков форму твоей ценной головы во всей красе!» «А парашют на борту предусмотрен!» я лучше его надену чтобы сохранить ценного себя во всей красе мне кажется в шлеме ты будешь выглядеть милым рассмеялась девушка и повторила надень пожалуйста отказать жизнерадостной кире было решительно невозможно помпио покосился на валентина тут молниеносно покинул кабину утянув за собой механика и нахлобучил на голову шлем так когда вернемся в город обязательно сфотографируемся «Если вернемся!» «Не доверяешь паровингам?» – удивилась Кира. Швартовы отданы, и самолет, буксируемый паровым катером, стал медленно отходить от пирса, одновременно разворачиваясь к океану. У прогулочного пирса, являющегося частью главной набережной Унигарта, редко появлялись паровинги, а потому поглазеть на маневры крылатой машины собралась изрядная толпа. «Не доверяю!» Помпилио снял шлем и бросил его в угол. «Нет, они меня удивляют!» «Чем?» «Хотя бы тем, что способны взлетать «Не говоря уже о том, чтобы преодолевать расстояние!» «Плохо учился в школе?» Язвительно осведомилась девушка. «Плохо учился дома!» Уточнил Дардагин Тор. «Все время один!» С притворной грустью протянула Кира. «Бедненький!» Тебе, наверное, жилось ужасно скучно. Только до тех пор, пока меня не отправили в Лингийскую военную академию. Мечтал служить в армии? Не особенно. Но такова семейная традиция, — объяснил Помпилио. Дети Дара получают лучшее. Дети Дара становятся воинами. Чему же ты научился в академии? Заправлять койку. Дардагентур потер подбородок. Но почему мы вдруг заговорили о моем образовании? Если ты учился в школе, ты должен понимать, что в основе полета лежат физические законы. Катер вытолкал паровин за пределы акватории и ушел, оставив машину один на один с бескрайним баниром. Прогулочные суда держались на почтительном расстоянии, и ничто не мешало самолету рвануть к небу. Кира запустила двигатели, наполнившие кабину громким рокотом. — Физику процесса я понимаю, — не стал отрицать Эдиген. — Но все равно считаю, что в самой концепции аппаратов тяжелее воздуха заложено нечто противоестественное. — Людям вообще противоестественно летать, но ведь хочется. — И нравится. — Очень. Кира улыбнулась, и Паровинг плавно пошел вверх. Сначала мягко, словно прогулочная лодочка, которую легко оттолкнули от причала, но с каждой секундой все быстрее и быстрее, стремительно набирая скорость и все выше подпрыгивая на волнах. Из моря в небо, минуя землю. Казалось, в эти мгновения пилот обязан быть предельно сосредоточен, однако Кира спокойно продолжила разговор. Хочешь ты или нет, но за самолетами будущее. За цепелями герметикон. До тех пор, пока мы не придумаем, как заставить Астринка работать на самолете. Не придумайте. Посмотрим.